Прошло еще две минуты, пока доктор надевал сапоги, и еще две минуты, пока доктор надевал платье и чесал голову. «Петр Дмитриевич!» — жалостным голосом начал было опять Левин, но в это время вышел доктор, одетый и причесанный. «Нет совести у этих людей», — подумал Левин, — «чесаться, пока мы погибаем!» «Доброе утро!»